Глава девятая. Ророк. 6662. С. М. З. Х. За окном замок и шумный город, а я сижу в душном кабинете и составляю объемный труд с условным названием «Записки прогрессора». Пользуюсь тем, что сегодня накатило вдохновение, и работаю. Когда 11 лет назад я провалился в прошлое и осознал, что назад дороги нет, у меня сразу же возникла совершенно естественная мысль поднять научно-технический потенциал Венедов. Но я не профессиональный инженер, не изобретатель и совсем не похож на янки при дворе короля Артура. Мои интересы касались совершенно других граней жизни, поэтому многое из того, чем у меня учили в школе, я просто-напросто позабыл. А еще больше было того, о чем я никогда даже не знал — Да и времени, как и ресурсов для продвижения новых технологий, которые казались мне полезными, не хватало. Однако, несмотря на все трудности и многочисленные проблемы, я кое-чего добился. В Венедии появился порох, а затем в свой черед пушки и первые примитивные ружья. Построены две караки, которые вполне спокойно пересекают Атлантический океан и без проблем добираются до берегов Винланда. А сейчас, с учетом всех прежних ошибок, Строится третье судно такого класса под названием «Буря», и оно изначально спроектировано так, что будет иметь на борту две бомбарды и две пушки. Также есть бумага, наверное, лучшая в мире. Имеется перегонный куб и спирт, без сомнения, самый качественный. Алхимики освоили производство серной и соляной кислоты. В Ророге появилась типография и выпускаются первые печатные книги. А помимо того, я ввел метрическую систему единиц измерения, и мы научились строить ветряные мельницы. И все это не может не сказываться на венедах, которые видят преимущество новинок, активно их перенимают и копируют, а вслед за ними, наблюдая за венецким союзом при помощи шпионов и купцов, что в сущности одно и то же, по этому пути развития пытаются пойти и наши конкуренты, европейские католики и восточные ортодоксы из Новгорода. Это наиболее значимые изобретения, которые появились на Севере благодаря мне. Но есть много таких новшеств, какие заметишь не сразу. Например, ватер -клозет. Мелочь? Это как посмотреть. Все-таки штука удобная, приятная и заметно облегчает жизнь. В Европе нечто подобное появилось только в конце 16 века, а у меня есть уже сейчас. А зубная щетка и паста на основе натуральных природных компонентов – ведь нужные для гигиены вещи. а модернизация компаса или петли для пуговиц на одежде, а нижнее белье. Вот я скажу как есть, в трусах ходить приятнее, чем без них, особенно зимой, поэтому я собой доволен. Пусть не я это придумал, но именно мне довелось внедрить эти полезные новинки. Так что честь мне и хвала, и не надо ложной скромности. Впрочем, это только начало. Чем сильнее развивается мой талант ведуна, тем больше способностей я приобретаю. Понимаю любые языки, могу смотреть на мир глазами животных, предугадываю опасность и понимаю чувства обычных людей. Приятные и полезные бонусы. Что немаловажно, без побочных эффектов. А недавно обнаружил, что могу поднять такие пласты памяти, которые казались безвозвратно утраченными. И что это мне дает? В первую очередь помогает вспомнить технологии, которые помогут нам превзойти врагов, значительно облегчат жизнь людей и принесут мне прибыль. По этой причине, пока есть свободное время и я в хорошем настроении, записываю все, что вспомнил за минувшую неделю. Черкаю свинцовым карандашом, пошитым в тетрадь листам, и не собираюсь останавливаться. Кстати, свинцовый карандаш. Еще одно новшество, которое я пока нигде не видел. Может, кто-то додумался, ведь технология относительно простая. Но сдается мне, что эту дорожку еще никто не протарил». Следовательно, «Ророк» имеет возможность наладить выпуск карандашей в промышленных масштабах. Не только свинцовых, но и графитовых. Итак, что можно продвигать в массы и развивать? Не прямо сейчас и даже не завтра, а вообще как перспективные векторы на ближайшие годы. Фарфор и фаянс, то есть изделия из керамики. Для получения фарфора, который, кстати, подразделяется на твердый и мягкий, необходимы три основных составляющих – каолин, белая глина, кварц и полевой шпат. Для твердого фарфора делается смесь в пропорции 2-1-1, 50% глины и по 25% кварца и полевого шпата. Если необходим костяной фарфор, из которого хорошо делать посуду, добавляется значительный процент костяной золы. Температура обжига должна превышать 1400 градусов по Цельсию. Для мягкого фарфора состав иной, 25% каолина. 45 кварца и 30 полевого шпата. Температура обжига, соответственно, 1300 градусов. Технология производства фаянса точно такая же, только меняется состав материала и режим обжига. Делаешь смесь, из нее лепишь то, что необходимо, потом обжиг и роспись. Черт, а вот про роспись я не подумал. А ведь там не просто краски, а золото, серебро, кобальт и многое другое. и, как назло, память ничего не выдает. Ладно, разберусь потом. Если не сам, так при помощи специалистов. Ножницы. Еще одна мелочь. Однако до образца, который в 21 веке считался классическим, в 12-м еще никто не додумался. Поэтому я быстро сделал набросок ножниц. Два лезвия с ручками и шарнир. Дельтаплан. Построить его можно, только он пока никому не нужен и не интересен. но на всякий случай все-таки нарисовал схему этого простейшего летательного аппарата и подписал каждую деталь. Сургуч. Наверное, где-нибудь в Азии или Индии он уже давно известен, а в Европе его пока нет. А тем не менее, он весьма полезен для запечатывания бутылок. Да и рецепт простой — пчелиный воск и смола. Сладкое купоросное масло, также известное, как диетиловый эфир. Его можно получить при перегонке серной кислоты и этилового спирта, а на выходе получаем хороший анестетик. Логарифмическая линейка и логарифмический круг. Простые и крайне нужные вычислительные устройства, которые обязательно облегчат жизнь инженерам и математикам. Полностью восстановить устройство линейки и круга не смог – но я уверен, что память все-таки откликнется, и я смогу их нарисовать, чтобы они были точно такими, какими запомнил их в своем времени. Доменная печь. Опять же, насколько мне известно, в Азии она есть, а в наших краях про такое чудо не слышали. Так что я набросал еще одну схему и вроде бы не ошибся. Рисунок получился немного кривой, но все основное на нем имелось. От литка и лещиди до колошника и заплечников». Штангенциркуль – измерительный прибор для наружных и внутренних линейных размеров, а также глубин отверстий. Простая, удобная и необходимая вещь. Рисую некое подобие чертежа – штанга, подвижная рамка, шкала, губки для внутренних измерений, губки для наружных измерений, линейка глубиномера, вспомогательная шкала и винт для зажима рамки». Одно цеплялось за другое, и тетрадь быстро заполнялась новыми записями, немного хаотичными, но важными. Паровой котел и паровой двигатель, секстант и ртутный термометр, парашют и громоотвод, водяной барометр и телескоп, оптический телеграф и спички, швейная машина и велосипед, шприц и маргарин, нитроглицерин и динамит. Я прервался только тогда, когда капли пота со лба стали падать на бумагу. Одновременно с этим, не выдержав напряжения, сломался карандаш, и, отодвинув от себя тетрадь, я выдохнул. «Все. Перерыв». После чего, поднявшись, подошел к окну и распахнул его настежь. Поток свежего воздуха, который был наполнен запахами морской соли, перегнивающих на берегу водорослей, рыбой, жареным мясом и еле уловимым дымком, хлынул в помещение. «Интересный букет». Естественные природные компоненты смешивались с городскими ароматами, и это не вызывало никакого диссонанса. Взгляд скользнул по мутному оконному стеклу, который небольшими партиями попадает к нам из Новгорода. Я увидел свое отражение, и появилась мысль, что стекло мы можем производить самостоятельно, и качество наверняка будет более высоким, чем у новгородцев. Потом посмотрел во двор замка и увидел Дарью — Жена с малышом Ратибором, моим младшим сыном, который родился осенью прошлого года, вышла на прогулку. Она держала его на руках и неспешно двигалась вдоль стены. Картина мирная, спокойная и умиротворяющая. Отчего я невольно улыбнулся и ощутил, как душа запела от счастья. А затем, наблюдая за женой, подумал, что необходимо озаботиться созданием детской коляски. Пока не остыл, решил вернуться за стол, чтобы еще немного поработать. Но не тут-то было. Через главные ворота в замок вошел Яромир Виславит, который после похода к испанским берегам, получив свою долю, вернулся в Венедию и целый месяц гостил на Руяне. А теперь он здесь. И, судя по его хмурому лицу, молодой воин спешил ко мне не с самыми приятными известиями. «Значит, работа на Ниве прогрессорства откладывается на неопределенный срок», и придется вернуться к текущим делам. Потому что высокородный весловид, который формально считался вассалом Вадима Сокола, но в основном предоставлен сам себе и большую часть года проводит среди гэлов, по пустякам меня беспокоить не станет. Не дожидаясь, когда появится слуга, который сообщит о появлении Яромира, я покинул кабинет, затейливым металлическим ключом запер сложный механический замок и спустился вниз, в горницу, где обычно принимал гостей. Присел за накрытый плотной серой материей дубовый стол, покосился на немого, который замер в темном углу, и велел принести кувшин прохладного кваса. Свежий напиток появился одновременно с гостем. Слуга поставил на стол запотевший двухлитровый кувшин и две кружки, а затем вошел Яромир. Он замер в паре метров от меня и кивнул. — Здрав будь, Вадим Андреевич! — Здравствуй, Яромир, — ответил я и кивнул на резное кресло по правую руку от меня. — Присаживайся. Он занял предложенное место, и я наполнил кружки. Налил себе и ему. Мог бы и слугу позвать, но проще все сделать самому. Воин благодарно кивнул и сделал несколько больших жадных глотков. Я поступил так же. Мы утолили жажду, и, чувствуя, что Яромир не знает, с чего начать разговор, я обратился к нему с вопросом. Что нового на Руяне? Он поморщился и слегка взмахнул рукой. «Новостей много, княжа!» Есть хорошие, и ты про них, наверное, знаешь. Города растут, люди благоденствуют, и заморские купцы — постоянные гости в наших краях. А великий князь Рогдай крепит оборону и увеличивает регулярное войско. Но есть и тревожные новости, о которых мало кому известно, и я решил не медлить. Только мой черный ворон к причальной стенке прижался, я сразу направился к тебе. — Все настолько серьезно? — Думаю, что да. «Рассказывай, в чем дело». Он помедлил, собрался с мыслями и начал. «Княже, многие люди на Руяне плохо о тебе говорят. И это не просто так. По тавернам и гостевым дворам ходят людишки, которые болтают, что ты чужак, разбойник, обманщик и скрытый вражина. Поэтому беды племени Ранов и всех Венедов исходят от тебя. Свои слова они ничем не подкрепляют, только грязь, которую они раскидывают вокруг твоего имени — все равно оседает в душах людей. Я понял это сразу, как только оказался на острове. Немного копнул и выяснил, что слухи распускают мои родичи весловиты. Людишки эти — их слуги, и болтают они не потому, что так думают, а по приказу хозяев. Я не хотел оставаться на руяне долго. Собирался седмицу побыть и вернуться в Ророк, но задержался. Навестил родню... поговорил доверительно и выяснил, что против Вадима Сокола готовится самый настоящий заговор, во главе которого двое: первый Надей Израильсвика, второй Мичура из Ругарда. Яромир прервался, сам налил себе кваса, приложился к кружке и продолжил: "Оба главных заговорщика из моего рода: Весловиты Надей близок к руянским купцам, которые видят, что ророк торгует более успешно, чем все они вместе взятые. А Мичура служил на Руси, принял крещение и много лет ходил под ольговичами, которые считают тебя, княже, виновником их падения. Уверен, что они вернутся на руян по приказу своих недобитых хозяев. Здесь снял крестик, словно его никогда не было, сговорился с Надеем и снова ходит в храм Святовида». Эти двое хотят против тебя народ настроить и князя Будемира. Пока я в гостях был, к нему каждый день кто-то наведывался. Если не Мичура, так надей. Или кто-то из бояр, которым они за грязные слухи серебро посулили, или просто смогли убедить простака в своей правоте. Молодой варяг, который успел не только повоевать, но и приобщиться к политике при дворе короля Сомерледа, замолчал. Он смотрел на меня, а я задумался. «Вот ведь как получается». Я рассылаю шпионов по всему белому свету. Мои люди закрепились в Священной Римской империи, в Польше, во Франции, в Англии, в Киеве, Новгороде, в Константинополе. Поэтому мне прекрасно известно, что происходит в этих государствах. А что творится под боком, я прозевал. И винить в этом, кроме самого себя, некого. На Руяне, конечно, есть люди, которым я доверял, и они делились со мной информацией. Однако о возвращении Мичуру, с которым пересекался 10 лет назад, в Новгороде, куда привез пленного черниговского князя Игоря Альговича, я не знал. А ведь разошлись мы с ним тогда отнюдь не друзьями. Я отказался отдавать Альговича без выкупа, и Мичура пытался надавить на меня авторитетом. Да не вышло. Я оказался гораздо крепче, чем он рассчитывал, и ему все-таки пришлось платить выкуп. С тех пор я его не видел, и чем он эти годы занимался, мне неизвестно». но с утверждением Яромира, что его послали обиженные на меня русские князья, полностью согласен. Мичура в первую очередь служака, у него своей воли нет, и он выполняет задания. А что касательно боярина Надея, то с ним все просто. Для него я конкурент. По этой причине боярин пытается при помощи грязных слухов подорвать мою репутацию. И во всем этом деле меня по-настоящему беспокоит только одно — реакция высших членов Венецкого совета — «Почему князь Будимир, который в прошлом году сидел за этим самым столом, ел мой хлеб и называл меня братом, позволяет двум своим дальним родичам безнаказанно поливать имя Вадима Сокола помоями? Неужели он тоже против меня? Да и великий князь Рогдай, который находится в Ругарде, не вмешивается в это. Странно. Может быть, не знает об этом? Или ведет свою игру?» А что же мой боевой товарищ и друг Доброга, который в данный момент является верховным жрецом Световида? С какой стороны на ситуацию не смотри, а придется вмешаться? Жаль тратить на это время и силы, но иначе никак. Проблема серьезная, и решать ее нужно быстро, резко и кардинально, дабы в зародыше выжечь очаг за разных мерзких слухов. пока они не расползлись за пределы Руяна, и чтобы никому впредь неповадно было распространять про меня ложь. Возможно, Яромир ожидал, что я стану задавать уточняющие вопросы, поэтому он продолжал хранить молчание. Но у меня вопросов не было. Самое главное сказано, а дальше разберусь самостоятельно. — Благодарю тебя, Яромир, — сказал я варягу. — Это все, что ты хотел сказать? — Да, княже, — он кивнул. Чем собираешься теперь заниматься не знаю ерамир пожал плечами ты мой князь я это признал и от своего слова отрекаться не собираюсь ггелом отправляться не хочу мне у них уже не интересно есть желание по родному морю побродить возможно женюсь и подыщу место для собственного борга пока не определился в общем что скажешь то и сделаю найдется для меня дело дело говоришь Протянул я и сразу же определился, чем можно занять Яромира. «Будет тебе дело». «Какое?» Он слегка подался всем телом вперед. «Где находится река Ледде, знаешь?» «Конечно. Она впадает в Зундский пролив напротив Зеландии. Выше по течению находилось несколько шведских и датских поселений. Но сейчас там развалины и запустения. Хозяина нет, все разорено». «Где-то мы постарались, а где-то викинги-хунди-фремсинета». «Верно», — подтвердил я и спросил. «Сможешь в этих местах свой борг поставить и удержаться?» Он немного подумал и кивнул. «Смогу, но только если ты поможешь». «Помощь будет. В этом году с Руси еще две сотни поселенцев прибыло. Отдам их под твою руку. И воинами помогу». Ты встанешь с другой стороны пролива Зунд, и он окажется под нашим полным контролем. После того, как мы разбили Данов и прижали шведских католиков, было несколько попыток закрепиться на этом побережье. Но никто не вытянул. Не хватило сил и ресурсов. А ты сможешь. Вот и будет у тебя свое владение с Боргом, женой, флотом и дружиной. Я понял, княжа. Яромир поднялся. Когда выступать? На разведку выдвигайся сразу, как сможешь». Определись, где именно поставишь замок и где поселишь переселенцев. Потом возвращайся, обсудим, что делать дальше. Ступай». Окрыленный перспективами Яромир покинул горницу, и сразу же появился Своирот, начальник моих шпионов, который доложил. «Вадим Андреевич, Лютый и Некрос вернулись». И как успехи, усмехнувшись, поинтересовался я. «Все хорошо. Олов два топора погиб». «Отправился на охоту, а из леса две стрелы прилетели. Одна в голову, другая в грудь». «Хорошо». «Приказы будут?» «Да. Подготовь группу шпионов и пару вестников смерти. Пожалуй, веселина и невзора. Завтра они вместе со мной отправляются на Руян». «Что-то серьезное?» — насторожился род «Не думаю. Однако кровь пролить придется».